Глава 26. По дороге Бет размышляла об убитом. Джейми Мелдон являлся одним из главных помощников Моны Данфорд, но был настолько не похож на своего босса, насколько это вообще возможно. Превосходный и трудолюбивый юрист, наживший себе множество врагов в преступном мире, как и любой хороший прокурор, и скорее всего, один из этих врагов и убил его. Бет явно не сможет сегодня поужинать с Мейс. Но сестра поймет, она прекрасно знает, что в их работе зов дела превыше всего. Когда Бет появилась на месте преступления, она ничуть не удивилась, заметив среди своих людей агентов ФБР. Мелдон был государственным прокурором его убийства «Федеральное преступление». Но ее потрясло другое. Полицейские и судмедэксперты упаковывали снаряжение, собираясь уходить. «Что тут происходит?» – спросила она у старшего офицера. «Нам совершенно недвусмысленно заявили, что это федеральное расследование, и мы персоны нон-грата. Как будто мы никогда не работали по убийствам вместе с бюро. Кто командует парадом?» – спросила она, имея в виду старшего спецагента. Офицер указал на мужчину в костюме, стоящего рядом с мусорным баком. Бет направилась к нему, следом за ней шли двое детективов из отдела по расследованию убийств. «Могу я спросить, что происходит?» Мужчина обернулся и посмотрел на нее. «Привет, Бет». Пэрри узнала его, как только увидела лицо. «Стив?» «Не думала, что зам директора выезжает на убийство». Стив Ланье, заместитель директора Вашингтонского офиса ФБР и человек, с которым Бет много работала, ответил. но «Ну, не могу сказать того же о тебе, поскольку ты стараешься выезжать на каждое». Ты был знаком с Джейми Мелдоном? Нет. Тогда почему приехал? Ланье взглянул на группу мужчин в костюмах. Ты знаешь, кто они? Нет, а должна? Через пару минут они подойдут сюда и сообщат тебе, что на кону интересы национальной безопасности, и полиция не должна вмешиваться в это расследование. Какое отношение национальная безопасность имеет к убийству прокурора? «Ну, полагаю, этого мы не узнаем. Мы? Ладно, они могут выдернуть ковер из-под нас, но ты-то ФБР. В обычных обстоятельствах это было бы справедливо. А что сейчас необычного? Могу только сказать тебе, что оно идет прямиком из Пенсильвании. Из Белого дома? И не трудись спрашивать, кто они. Все равно не скажут. ЦРУ» озадаченно спросила Бет. Но у Лэнгли нет полномочий правоохранительных органов. Черт, они вообще не могут работать внутри страны? Возможно, они не из ЦРУ. Стив, ты хочешь сказать, что даже не знаешь, из какой они конторы? Верно. Тогда какого хрена они получили доступ к месту преступления? Ланье мрачно улыбнулся. Они показали свои водительские права. Ты издеваешься? Какие еще водительские права? Директор ФБР лично сообщил мне, что они приедут сюда, перечислил их фамилии и сказал, что они должны получить неограниченный доступ к месту преступления, поскольку берут расследование на себя, поэтому им не понадобилось показывать мне другие документы. Да быть такого не может. Тем не менее, шеф Перри произнес мужчина лет 40 похоже, лидер этой маленькой группы неизвестных, «Да», — сухо ответила Бет. «Возможно, заместитель директора уже ввел вас в курс дел, что вы растоптали мою юрисдикцию, основываясь исключительно на документе, удостоверяющем ваше право управлять автомобилем? Да, он упомянул об этом. Но, возможно, вы уточните подробности, включая ваши фамилии и агентство, на которое вы работаете?» «Боюсь, что нет», — любезно отозвался мужчина. «Мэр должен прислать вам письмо». Блэкберри в кармане Бет начал жужжать. «Прямо сейчас», — улыбаясь, закончил мужчина. Перри проверила почту. Мэр писал вежливо и дипломатично, но смысл был ясен. Не вмешивайтесь. «Могу я рассчитывать на копии отчетов?» — спросила она. «Нет». «Могу я увидеть тело?» — ответ тот же. «Вы сообщите мне, когда и если найдете убийцу». «Мы ждем, что вы и ваши люди покинете это место в течение двух минут». Мужчина развернулся и отошел. Бет посмотрел на Ланье. «Стив, ты ненавидишь их так же сильно, как я». «Даже сильнее, поверь мне», — ответил Ланье. «Можешь сказать мне их фамилии? Я думаю, ты запомнил их». «Прости, Бет, у меня свои приказы». Она пошла обратно к машине, по крайней мере, ужин с младшей сестрой — все-таки состоится.